Павел очнулся, взглянул на часы и заторопился. Пора было идти в экспертный отдел Академии наук. Вечером он пошел ужинать в ресторан «Золотой Плес» в Брянске. Вспомнил друзей, с какими некогда бывал здесь, много раз с Люцией. Поразмышлял о своей работе, по обыкновению разложил всю полученную информацию по полочкам. Загадок набралось достаточно, чтобы вырисовывался один любопытный вывод, и утром он решил встретиться с комиссаром. А когда заканчивал ужин, подумывал, не позвонить ли Евгению, которому его влекло болезненное любопытство. Муж Люцы, надо же. Баранов позвонил ему сам, прямо в ресторан. У Павла на столе выросла красивая свеча МКАНА, развернулась в объем видеопередачи, и он с удивлением увидел перед собой физиономию Евгения Баранова. «Приятного аппетита!» – жизнерадостно улыбнулся испытатель. «Ты не появился у нас, вот я и звоню». «Люция жаждет тебя видеть, а также услышать интересный рассказ». И у нас мелькнула мысль, не покажешь ли нам с ней ствол. Ночью я его еще не видел, как и Люция. А потом посидим где-нибудь, поболтаем. Павел молча разглядывал лицо бывшего приятеля, настораживаясь все больше, но чувств своих не выдал. Кивнул спокойно. «Почему бы не показать? Где вас подобрать?» «Да мы недалеко, возле второго брянского метро» и одеты соответственно. «Ждите, буду через несколько минут». Вьем свернулся в нити и погас. Павел задумчиво склонил голову, смотрел на стол, пытаясь найти причину внезапного интереса Баранова к хронолаборатории. Потом промокнул губы и встал. Через четверть часа он подогнал к метро комфортабельный кутер класса Сапсан. Евгений и Люци ждали его в полумраке за живой изгородью из голубых елей. Баранов был одет в серый кокос, Люция – в светящийся спортивный уник, и Павел, знавший ее нелюбовь к спорту и облегающей одежде, еще больше подтянулся. «Привет, инспектор!» – Люция чмокнула его в щеку. «Ты, как всегда, подтянут, силен, в форме. Мы тебя не отвлекаем от работы? Мне кажется, идея чудесная – взглянуть на брянскую хронолабораторию сверху. Нас туда пропустят?» «Обижаешь», — сказал Павел, прислушиваясь к своим ощущениям, но не решаясь последовать внутреннему совету отказаться от полета. «Подумал, успею предупредить Ромашина, если что?» Семейная пара залезла в кутер, Жданов занял место пилота, и они взлетели. Четверть часа прошло в необязательных разговорах, воспоминаниях, охах и ахах Люции, восхищавшейся ночным пейзажем. Кутер бесшумно скользил в ночи, обгоняя редких попутчиков, видимых только по мигающим габаритным огням. Под ними проплывали россыпи цветных искр, пятна и полосы света, поселки и кемпинги, зверофермы и фабрики биосинтеза, станции магнитопланов, спортивные базы, дома отдыха, культурные центры. Рассасывание городов уже достигло той степени, когда концентрация зданий воспринималась как отклонение от нормы и поверхность земли с высоты в три километра напоминала один колоссальный парк – город-лес. Лишь изредка в сиянии и мерцании огней протаивали темные провалы. Реки и болота, острова нетронутого цивилизацией леса, заповедные и туристские зоны. На юге постепенно меркло, исчезало за горизонтом голубоватое зарево – центральный район Брянска с его памятниками старины. В нескольких местах подпирали небо белые спицы лифтов, двигаясь назад, исчезая на фоне более яркого свечения каких-то сооружений. На севере, куда стремился кутер, из-за горизонта вырастала ровная белая колонна, утопающая в разноцветном облаке света. Колонна росла быстро и вскоре заслонила собой четверть небосклона. — Что это? — прошептала примолкшая было Люция. — Башня хроноквантового ускорителя, — ответил Павел, жалея, что согласился на эту прогулку. Он так и не понял, чем Баранов поразил Люцию до такой степени, что она вышла за него замуж и даже родила дочь. Мы называем ее для краткости стволом. Кутер поднялся выше и медленно проплыл к Исполинской трубе, до которой оставалось километров восемь. В кабине раздался писк вызова, замигал алый огонек индикатора. Павел нажал кнопку связи. «Борт X вы вошли в запретную зону, запретную зону», — прозвучал характерный голос автомата. Вход только спецмашинам. Назовите код. Ваши позывные. Паспорт отдела. Код 107. Инспектор отдела безопасности Павел Жданов. Группа Роуд Аскер. Через секунду послышался ответ. Вход разрешен. Сапсан продолжал двигаться дальше. Как строго, сказал Евгений. Это и есть тот самый хроноускоритель? По-моему, совсем недавно я видел видеопередачу с места происшествия. Но в натуре это... Он поискал слово. Более серьезно. До сих пор неизвестно, что произошло. Кутер завис над вершиной белой колонны. Пилотам показалось, что они заглянули в глубокий со светящимися стенами колодец. Вершина ствола была слегка размыта и дрожала, будто накрытая шапкой нагретого воздуха. Павел поднял голову и увидел в зените розовое пятнышко света, похожее на летящую по ветру светящуюся паутину. Его вдруг пронзило острое ощущение опасности, будто некий исполин равнодушно навел ему в спину излучатель и положил палец на спуск. В тот же момент колонна под ним загорелась дрожащим желтым светом. Гулкий удар обрушился на ушные перепонки. Кутер подбросило вверх на добрый десяток метров. Люция ахнула. Мерцающее облако света скатилось кольцом с колонны ствола на землю. Угрюмые рогатые машины попятились от него прочь. Откуда-то из-за холмов со всех сторон ударили по стволу зеленые огненные клинки, снова и снова. Адское шипение и треск перекрыли все остальные звуки, а потом наступила полная тишина, словно аппарат провалился глубоко в подземелье. Павел успокаивающе тронул Люцию за плечо. Поднял кутер. Разгул неведомых непосвященному стихии над ними пошел на убыль, Башня перестала светиться желтым накалом и походила теперь на тлеющую сквозь сизый пепел головешку. Кольцо белого переливающегося перламутром пламени распалось. Распалось на облачко и погасло. Со всех сторон ствол окружали, группируясь в колонны, светляки невидимых в темноте машин. Тишина внезапно лопнула, словно кутер продавил пленку глухоты. Стали слышны, Много тональные свисты, необычные тоскливые крики, от которых сжималось сердце. Голоса команд, звонкий и глухой шум, напоминающий гул прибоя. «Я думал, что оглох», — признался Баранов. «Что это было?» «Коррекция масштабов», — пробормотал Павел. «Странно, что нас не предупредили». «Ну, идем домой?» «Больше ничего интересного не увидим». «Давайте сядем на холм поближе к этому вашему стволу», — взмолилась Люция так хочется посмотреть на него с земли. Да хотя бы вон туда. Она показала на темную громаду энергоконцентратора на холме с западной стороны. Павел пожал плечами. Что ж, пара минут у меня еще есть. Кутер сел под стеной концентратора на склоне холма, откуда ствол казался исполинским стволом какого-то апокалиптического орудия, нацеленного в небо. Зрелище было захватывающим, и Павел понял чувство Люции, когда она вылезла из аппарата и тихо произнесла. «Господи!» Подождав приятелей в кабине, Павел вылез сам. И тотчас же сработала сторожевая система организма, заставившая его в течение доли секунды включить паранормальный резерв и перестроить нервную систему. Он увидел, как из-за выпуклой стены энергоконцентратора выскользнули две тени. Ребятки явно были в масках халатах хамелеон, а снизу из распадка вышли еще двое, и все четверо были вооружены. Он это чувствовал. Павел напряг зрение. Шедший первым был неизвестен, а вот второй – тот самый санитар, что угрожал ему в когте Геворка, у Альфы Рыси. Павел шагнул к стене боковым зрением, отмечая, как его умело взяли в кольцо, отрезая от кутера и замерзшие в эстетическом восторге супружеской парочки. Было недосуг решать, действовали ли барановы в сговоре с санитарами, но все же Павлу показалось, что они находятся в состоянии гипнотического транса. «Вот и наступил конец твоей самодеятельности, инспектор», — сказал предводитель группы, приблизившись. «Но убивать мы тебя не будем. Просто нейтрализуем. Подсадим гипнотрансор. Будешь слушаться, как миленький, и никаких проблем. Возражения есть?» «Конечно, есть», — сказал Павел и прыгнул к нему в доле секунды, преодолевая расстояние в десять метров. Санитар действовал быстро, но то ли был спесив изначально, то ли верил в свое превосходство, поэтому выстрелить в инспектора из сугестра «Слон» не успел. Пробить его костюм Павел не смог, но шейные позвонки сломал. Приятели санитара мгновенно открыли огонь из своих пушек, тех же излучателей «Слон». Накрыли залпом Жданова, и тот вряд ли смог бы долго устоять под натиском ломающего волю излучения, но в схватку вмешалась третья сила. За спиной Павла с гулом возникла громадная черная фигура на коне, сверкнули зеленые молнии, взвихрились три столба бледного пламени и дыма. Санитары исчезли. Всадник, глянув на застывшего Павла длинной рубиновой щелью глаза, подхватил с земли оставшегося санитара, молча повернул кентавра и тяжкой рысью удалился к стволу. Наступила тишина. Потом зашевелилась находившаяся в столбнике Люция, огляделась. Глаза ее стали изумленными и большими. «Паша, ты? Как мы здесь оказались?» Вышел из тупора Евгений, но то ли дозы гипноизлучения ему досталось больше, то ли организм регулировал сильнее, его вырвало. Поддерживая обоих, Павел усадил их в кутер и ответил дежурному по центру на вопрос, что за взрывы наблюдаются возле западного рек. Поднял машину в воздух и услышал на волне интеркома четкий и звучный бас. «Первый вызывает Роутаскер 107». Молчание. Вернее, равномерный шум других голосов и снова. «Первый вызывает Роутаскер 107». Павел спохватился и наклонился к микрофону. 107 слушает первого». 107, вас ждут в центре. Срочно ответьте по 22-му каналу». Павел посмотрел на спутника, с трудом избавляясь от мысли о Люции. Разозлился, стряхнул оцепенение. Высадив Барановых возле их дома, он снова полетел к стволу и вскоре вошел в зал центра, уже полностью владея собой.